Место. Тюрьма Абу-Грейб. В 32 километрах к западу от Багдада и в нескольких километрах от Фалуджи находится город Абу-Грейб или Абу-Гурейб, где и расположена тюрьма. Город лежит в пределах Суницкого треугольника, центра мощного повстанческого сопротивления американской оккупации. В прошлом западные СМИ называли эту тюрьму главной камерой пыток Саддама, Потому что именно здесь во время господства партии Баас Саддам Хусейн устраивал пытки и публичные казни диссидентов. Они совершались здесь два раза в неделю. Есть свидетельства того, что над некоторыми из этих политических заключённых и уголовников проводились эксперименты подобной нацистским в рамках иракской программы разработки химического и биологического оружия. В любой момент в огромном тюремном комплексе, название которого дословно можно перевести как Дом странных отцов или Отец странного, содержалось до 50.000 человек. У этой тюрьмы всегда была сомнительная репутация, потому что в эпоху до изобретения минозина здесь находилась психиатрическая больница для буйно помешанных, построенная британскими компаниями в 1960 году. Тюрьма занимает 1,15 квадратных километра. По её периметру расположены 24 сторожевые башни. Это целый город, разделённый стенами на пять отдельных зон. В каждой зоне содержатся заключённые какого-то одного типа. В центре огромного двора тюрьмы раньше стояла огромная башня высотой 120 м. В отличие от большинства американских тюрем, расположенных в отдалённых сельских районах, Тюрьма Абу Грейб стоит так, что из ее окон видны жилые дома и офисные здания, возможно, построенные после 1960 года. Камеры тюрьмы, площадью около 16 квадратных метров, вмещают до 40 заключенных, содержащихся в поистине ужасных условиях. Полковник Бернард Флинн, командор тюрьмы Абу Грейб, вспоминает, что тюрьму постоянно обстреливали. Это очень заметная цель, потому что это плохой район. Весь Ирак плохой район. Одна из башен стоит так близко к соседним районам, что с неё можно буквально заглянуть в спальни местных жителей. Вы знаете, прямо из неё. На крышах домов и в подъездах появляются снайперы. Они стреляют в солдат, находящихся на башнях. Поэтому мы постоянно на страже. Мы пытаемся защищаться. Пытаемся сдерживать повстанцев, чтобы они не вырвались внутрь. В марте 2003 года американская армия свергла правительство Саддама Хусейна, и тюрьма получила новое название, которое должно было отделить её от сомнительного прошлого. Теперь она называлась Багдадский центр центрального заключения. Baghdad Central Confinement Facility. Аббревиатуру BCCF можно увидеть в отчетах многих следственных групп. Когда режим Саддама Хусейна пал, все заключенные, включая множество уголовников, были освобождены, а тюрьма была разграблена. Украли все, что можно было унести. Двери, окна, кирпичи. Решительно все. Между прочим, и об этом не сообщалось в СМИ. Городской зоопарк Абу Грейп тоже был разорен, и дикие животные оказались на воле. Несколько дней по улицам бродили львы и тигры, пока их не поймали им или не убили. Бывший сотрудник ЦРУ Боб Берр описывает сцену, которую наблюдал своими глазами в этой печально известной тюрьме. «Я посетил тюрьму Абу Грейб спустя несколько дней после того, как она была освобождена. Это было самое ужасное место, которое я видел в своей жизни. Я сказал... А если и есть причина избавиться от Садама Хусейна, так это Абу Грейп. Он продолжает свой мрачный отчёт. Мы нашли здесь тела наполовину съеденные собаками. Мы нашли место пыток. Знаете, электроды, выходящие из стен. Это было ужасное место. Высшее командование Великобритании рекомендовало уничтожить тюрьму, но американцы решили как можно быстрее восстановить её и содержать в ней всех тех, кто подозревался в неких туманных преступлениях против коалиции, предполагаемых лидеров повстанцев и разных преступников. Надзирали за всем этим пёстрым составом задержанных иракские охранники весьма сомнительного свойства. Многие из задержанных были ни в чём не повинными мирными гражданами, и их взяли в плен во время военных зачисток. Их арестовали на контрольных пропускных пунктах на шоссе за какие-то подозрительные действия. Здесь были целые семьи: мужчины, женщины и подростки. Они ожидали допросов на предмет информации, которой могли располагать о возможных мятежах против коалиции. Но даже после допросов, когда оказывалось, что они ни в чём не виноваты, их не отпускали. Военные боялись, что они присоединятся к мятежникам, или же просто никто не хотел брать на себя ответственность за их освобождение. Удобная цель для миномётных обстрелов. 120-метровая башня в центре тюрьмы скоро стала любимой мишенью для ночных миномётных обстрелов, которые вели с крыш соседних зданий. В августе 2003 года в ходе миномётного обстрела было убито 11 солдат спавших в палатках во дворе открытого комплекса. Во время другой атаки в палатке, где было много солдат, взорвалась граната. Там же находился полковник Томас Паппас, командующий бригадой военной разведки, расквартированной в тюрьме. Паппас остался цел, но молодого солдата, его водителя, буквально разнесло на части. Он погиб на месте, как и несколько других солдат. Папас был так напуган, что больше никогда не снимал бронежилет. Мне говорили, что он не снимал бронежилет и металлическую каску даже принимая душ. Боевые его признали негодным к военной службе и освободили от должности. Ухудшающееся психическое состояние не позволяло ему должным образом руководить солдатами, работающими в тюрьме. После того ужасного миномётного обстрела Папас поселил почти всех своих солдат во внутренних помещениях тюрьмы, в защищенном комплексе. Они спали в тесных тюремных камерах, так же, как и заключенные. Истории о гибели товарищей, о постоянном снайперском огне, гранатах и минометных обстрелах держали в постоянном страхе всех, кто служил в тюрьме, иногда подвергавшись вражеским обстрелам по 20 раз в неделю. Под огнем гибли все – и американские солдаты, и иракские заключенные. Постепенно обстрелы разрушили некоторые здания тюремного комплекса. Повсюду были видны сожженные корпуса и развалины. Минометные обстрелы происходили так часто, что стали обычным атрибутом и реального безумия Абу Грейб. Джо Дарби вспоминает, как, услышав звук выстрела, они с сослуживцами пытались выяснить калибр и местоположение миномета. 60-миллиметровый, 80-миллиметровый или еще больше – 120-миллиметровый. Однако такая психологическая бесчувственность перед лицом смерти длилась недолго. Дарби признается, что за несколько дней до того, как мое отделение покинуло Абу Грейб, мы вдруг впервые стали бояться минометных обстрелов. Это было странно. Все толпились у стены. Я присел в углу и начал молиться от привычной бесчувственности ничего не осталось. Помните об этом, когда смотрите на снимки. Все мы пытались с этим справиться, каждый по-своему. По словам одного высокопоставленного источника, который работал в тюрьме Абу-Грейб в течение нескольких лет, она оставалась крайне опасным местом и для жизни, и для работы. В 2006 году военное командование наконец решило её оставить. Но было уже слишком поздно возместить ущерб, нанесённый предыдущим решениям её возродить. тюрьма Абу-Грейб была официально закрыта 15 августа 2006 года. Все заключённые, находящиеся в ней в то время, были отправлены в лагерь Кроппер. Camp Cropper, рядом с Багдадским аэропортом. Но на этом страдания солдат не заканчивались. В разоренной и полуразрушенной тюрьме Абу-Грейб не было системы канализации, только ямы в земле и передвижные биотуалеты. Однако для всех размещённых здесь заключённых и солдат биотуалетов не хватало, опорожняли их нерегулярно, они периодически переполнялись, и в сильную летнюю жару от них постоянно исходило ужасное зловоние. Кроме того, не было нормальных душевых. Воду подавали по графику. Мыла не хватало. Электричество регулярно отключалось, потому что генераторы работали с перебоями. От немытых тел заключённых да и от всех помещений, где они содержались, исходило зловоние. Летом под проливными дождями, когда температура поднималась выше 45 градусов по Цельсию, тюрьма превращалась в нечто вроде духовки или сауны. Во время бури Пыль забивалась в легкие, вызывая кашель и вирусные инфекции. На место прибывает новый командир, но ничего не меняется. В июне 2003 года в этой гибельной иракской тюрьме появился новый руководитель. Командование 800-й бригадной военной полиции, руководившей тюрьмой Абу Грейб и отвечавшей за все остальные военные тюрьмы в Ираке приняла резервный бригадный генерал Дженнис Карпинский. Это назначение было странным сразу по двум причинам. Карпинский был единственным командующим женского пола в районе боевых действий, и у нее не было абсолютно никакого опыта в управлении с правительными учреждениями. Теперь у нее в подчинении оказалось три больших тюремных комплекса, 17 тюрем по всему Ираку, 8 батальонов солдат, сотня охранников иракцев, 3400 неопытных резервистов, а также специальный центр для допросов в блоке А. Это был слишком большой груз для такого неопытного офицера запаса. Согласно нескольким источникам, Карпинский скоро оставил свой офис в Абу-Грейб из-за постоянной опасности и ужасных условий жизни и вернулась в гораздо более безопасный лагерь Виктории. Camp Victory рядом с Багдадским аэропортом. Поскольку Карпинский почти всегда отсутствовала, но часто ездила в Кувейт, высшего руководства и повседневного управления в тюрьме вообще не было. Кроме того, она утверждает, что вышестоящие офицеры сказали ей, что блок 1Н особое место и не является объектом её прямого руководства. Поэтому она ни разу его не посетила. Наличие женщины-командира чьё руководство было только номинальным, поощряло сексистские настроения среди солдат. А это привело к ослаблению обычной военной дисциплины и порядка. Подчинённые генерала Карпинского Бугрейп иногда игнорировали её приказы и не выполняли правила. Они не носили форму и не отдавали честь старшим по званию, что ещё больше ослабляло дисциплину в тюрьме, сказал один из военнослужащих бригады. Солдат, который согласился дать показания на условиях анонимности, подтвердил, что офицеры, служившие в тюрьме, обычно игнорировали приказы генерала Карпински. Они говорили, что не собираются ее слушаться, потому что она женщина. Поэтому весьма любопытно, что несмотря на ужасные условия в Абу Грейб, в декабре 2003 года генерал Карпински дала оптимистичное интервью газете «Сент-Питерсбург-Таймс». Она сказала, что для многих эракцев, оказавшихся в обугрейб, условия жизни в тюрьме лучше условий жизни дома. Она добавила, «Мы даже начали волноваться, что они не захотят выйти на свободу». Однако как раз в то время, когда генерал Карпинский давала такое бодрое предрождественское интервью, Генерал-майор Антонио Тагуба ввел расследование отчетов о многочисленных инцидентах садистских, жестоких, необоснованных преступных действий, совершенных подотчетными ей резервистами из 372-й военно-полицейской роты, охранниками ночной смены блока 1-а. Позже генералу Карпинским объявили взыскание, временно отстранили от должности, объявили официальный выговор и отозвали. Позже ее понизили в должности до полковника и уволили в запас. Карпинский стала первым и единственным офицером, признанным виновным в ходе расследования злоупотреблений. Ее вина состояла в грехах упущения и неведенья. Не в том, что она сделала, а в том, чего не сделала. В автобиографии о заглавленной армии одной женщины Карпинский рассказывает эту историю со своей точки зрения. Анна вспоминает визит команды высокопоставленных офицеров из Гуантанамо, которую возглавлял генерал-майор Джеффри Миллер. Он сказал ей: "Мы собираемся изменить методы допросов в Абу-Грейп". Это означало, что нужно снять лайковые перчатки, перестать мягко относиться к подозреваемым и перейти к тактике, позволяющей получать ценные разведывательные данные, необходимые во время войны с терроризмом и повстанцами. Миллер настоял на том, чтобы сменить новое официальное название тюрьмы BCCF и вернуться к старому, до сих пор наводящему ужас на жителей Ирака – тюрьма Абу Грейб. Карпинский также отмечает, что тему, начатую генералом Миллером, продолжил генерал-лейтенант Рикардо Санчес, командующий американскими силами в Ираке. Он сказал, что заключенные и задержанные – это собаки – И с ними нужно обращаться соответственно. По мнению Карпински, её командиры, генералы Миллер и Санчес, создали в тюрьме Абу-Грейб целую программу дегуманизации и пыток.